Глава 14. Карл. Ты знаешь ещё что-то кроме того, что Асад сейчас рассказал? Роза спросил Карл, когда Асад вышел помолиться и отдохнуть. Нет, ничего. Я впервые слышу большую часть истории. Я понял так, что ты пришла в управление полиции, потому что хочешь, чтобы мы помогли Асаду. Значит ли это, что ты возвращаешься к нам в отдел КУ? По-твоему, у меня вид человека, который способен на это? Взгляд Карла задержался на её фигуре. Когда-то подтянутая и атлетически сложённая женщина стала пародией на саму себя. Вообще говоря, он был в шоке от бесформенной фигуры и вялых движений Розы. И прекрасно понимал, что за всем этим стоит. Ты хорошо выглядишь, раздался сзади голос Гордона. Конечно, ты на это способна, Роза. Он что, уже пускает слюни только от того, что она ему улыбнулась? Нам очень не хватало тебя и твоей головы, в меньшей степени твоих выкрутасов, Роза, но об этом вспоминать не стоит, сказал Карл. Чтобы разобраться в истории Асада, нам нужны люди, поэтому мы будем настаивать, чтобы ты вернулась. Выбор за тобой. Ты с нами или не с нами? Неожиданно в коридоре раздался знакомый голос. Кто это, с нами или не с нами? В дверях появился Маркус Якобсен. Он протянул руку Карло и поздоровался с каждым, сияя улыбкой, которая предвещала хорошие новости. Как вы верно уже догадались, я совершаю обход отделов, чтобы всех вас лично поприветствовать. Это о тебе говорят, Роза. Она с благоговением смотрела на него, забыв кивнуть. По непонятной причине у неё, похоже, была слабость к этому старику. Из-за его баса или больших рук? Кто поймёт этих женщин? Маркус наградил её широкой улыбкой. Было бы хорошо для всех, если бы ты набралась сил и вернулась на работу. Я знаю, что тебе было тяжело всё это время. Так что, конечно, ты должна сначала всё хорошенько обдумать. Он повернулся к Карлу. Я начал обход с вашего отдела. Может быть, вы думаете, что я иду подряд с этажа на этаж? Но это не так. Я сделал это намеренно, потому что считаю, что отдел К проводит расследование эффективнее и успешнее всех других. у нас в управлении полиции. Надеюсь, буду в состоянии не только поддержать вас, но и улучшить условия вашей работы. У меня есть небольшой подарок тебе, Карл, и Асаду, с которым ты работаешь в одной связке. Маркус протянул Карлу две коробки. Карл повертел их в руках. Это были суперсовременные часы, которые могут делать всё что угодно. Чёрт, и как вообще обращаться с такой штуковиной? Он до сих пор не научился разбираться в кнопках телевизионного пульта, лежащего на столике у кровати Моны. Может, прикажете прочитать инструкцию? Он покачал головой. К чёрту, к чёрту. Лучше он будет читать статью о правилах домашней уборки в Монголии. Хорошо, что у него есть Людвиг, который ему всё объяснит. Парнишка классно разбирается в таких вещах. Мм. Спасибо, сказал Карл. Я думаю, что Асад уж точно будет очень доволен. В часы встроена система GPS, так что вы всегда сможете установить местонахождение друг друга. Ты мог бы, например, в точности определить место, где сейчас находится Асад. А эта система действительно точна. Маркус Якабсен вопросительно посмотрел на Карла. Я спрашиваю, потому что сейчас он примерно в 8 метрах отсюда в своём, так сказать, кабинете, по другую сторону этого коридора. Якабсен улыбнулся. Ларс Бьёрн никогда не улыбался. Короче говоря, эти часы высокая оценка вашего трудового вклада. Если у вас будут какие-то сложности, всегда обращайтесь ко мне. Это вы должны знать. Карл посмотрел на других и стал считать в голове секунды. 1 2 3 На четвёртой секунде заговорил Гордон. У меня есть проблема, сказал он. Мне постоянно звонит парень, который угрожает убить своих родителей и случайных прохожих на улице, когда дойдёт до определённого числа в какой-то компьютерной игре. Я думаю, что он и в самом деле это сделает. Хорошо, что ты сказал. Он говорит по мобильному, и у него одноразовые карты. Возможно, у него их много. Как долго это продолжается? спросил Маркус. Несколько дней с мобильными операторами связывались? Да. Парень говорит, к сожалению, только со мной и очень недолго. Он меняет карты мобильной связи и наверняка отключает мобильник, когда не разговаривает. И также наверняка у него захудалый старый телефон без GPS. Добавила Роза. Так что всем нам надо очень много бегать, если мы хотим засечь его по передающим антеннам. И даже если удастся засечь, то не с точностью до 10 метров, как некоторым хотелось бы. Он говорит по-датски, спросил Маркус, обращаясь к Гордону, и полностью игнорируя завистливый взгляд Розы на коробке с часами. Да, и очень бегло, я сказал бы. говорит как тинейджер или человек немного постарше. Почему ты так думаешь? Много модных словечек, но иногда проскальзывают выражения, характерные для людей более зрелых. Вот как. Однажды он сказал умертвить вместо убить, прикончить или шлёпнуть. Ха. А как насчёт местных особенностей? Хмм, как кто? Ну, можно предположить, например, что он говорит как те, кто живёт в Рунгстаде или Геммельхольте. Э, я бы не сказал, но и не по Копенгагенски. И не так, как говорят на Фюне или Ветландии, или на Зеландии. Нет, в его речи нет признаков какого-то диалекта. Приготовься записать его в следующий раз, когда он будет звонить. Да, конечно, я так и делаю. Правда, записал всего один раз, и сказал он не так много. Немного это тоже хорошо, Гордон. Карл согласился. В полиции есть хорошие специалисты в области лингвистики и диалектов. Надо будет попробовать. В службы безопасности полиции обращались? продолжал Маркус. Нет, пока не обращались, но мы, конечно, собирались это сделать, вмешался Карл. Почему этот парень звонит к вам в отдел КУ? Вы знаете? Нет, но я спрашивал его, ответил Гордон. На лице Маркуса обозначились лучики морщин вокруг глаз. Парень, конечно, читал про вас и знает, какие вы эффективные. Возможно, в действительности он хочет, чтобы его поймали до того, как будет слишком поздно. Вау! Удар прямо в точку, подумал Карл. Теперь уж Гордон не выпустит это дело из своих рук, ни за какие коврижки. Гордон почесал затылки. А что ещё мне надо делать, кроме как записывать разговоры? Обратиться в службы безопасности полиции, чтобы они тоже слушали эти разговоры? Карл нахмурился. Какого чёрта? Не хватало только, чтобы эти гиены прослушивали его телефон. Мы сами справимся, Маркус, сказал он. У нас свои методы для поимки идиотов. Гордон хотел было возразить, но уловил блеск молний во взгляде Карла. Карл сменил тему. У нас есть сейчас другое дело, Маркус, которое потребует много времени, несколько дней, а может быть и больше. И Маркус стал слушать Карла и Розу, которые по очереди пересказали то, что им поведал Асад. Хотя начальник отдела убийств за свою профессиональную жизнь повидал немало, рассказ произвёл на него гораздо более сильное впечатление, чем он ожидал. Боже милосердный. сказал он и какое-то время сидел молча переваривая услышанное. Да, сказал он наконец, глаза его блуждали. Это, конечно, объясняет, кто такой Асад и почему Ларс Бьёрн сделал всё, чтобы дать ему другую биографию и работу, которая соответствовала бы его способностям. Потом он обернулся к Карлу. И он принял правильное решение. Прислав его к тебе, Карл, Говорить о случайностях здесь явно не приходится. Покажи Маркусу газетные вырезки, Карл. Он будет знать, с чего всё началось, сказала Роза. Карл пододвинул Маркусу пачку листков и показал фотографию женщины на верхней вырезке. Это Марва, жена Асада, а рядом стоит, конечно, одна из его дочерей. Маркус вынул из нагрудного кармана очки для чтения. Фотография, как я вижу, сделана на Кипре несколько дней назад. Да, в Айя-Напе. Беженцы прибыли туда на лодке. А другие вырезки, о чём там говорится? Он взял несколько штук и стал просматривать заголовки. Вы их прочитали? спросил он. Карл покачал головой. Нет, я не успел. Но Роза всё прочитала. Правда, Роза? Он прищурился. Она, понимаете, коллекционирует такие штуки. По лицу Розы прошла тень. Вот чёрт, неужели она способна еще смущаться из-за такой ерунды? Девушка взяла самую нижнюю вырезку. Вот это висело в моей спальне. Там ее и увидел Асад. Это его практически парализовало. Она сказала в спальне, какого дьявола там делал Асад? Я сразу поняла, что случилось, продолжила она. Асет узнал утонувшую женщину, она была для него кем-то вроде второй матери. Все посмотрели на газетную вырезку. Жертва 2117, гласил заголовок. Что там написано? воскликнул Карл, а рядом, как громом поражённый, сидел Гордон с вытянутым от удивления лицом. Двадцать один семнадцать, прошептал Гордон, собравшись с силами. Это в точности тот номер, о котором говорил парень, что мне звонит. Когда он дойдет до него, то убьет отца и мать. Да, очевидно, парень читал эту статью. После короткой паузы задумчиво сказал Маркус. Газеты всего мира вынесли этот заголовок на первую полосу. Маркус заметил Роза. Тот наморщил лоб. Когда он начал звонить тебе, Гордон? До или после этих заголовков? Гордон посмотрел на дату в газете. Точно, после. Через день или скорее через два. А парень мог знать о связи между утонувшей женщиной и Асадом, ну, и косвенным образом с отделом КУ. Нет, это невозможно, сказала Роза. Асад впервые увидел фотографию вчера, это я точно могу подтвердить. Но эта статья об ужасах, что творятся с беженцами, которые гибнут в лодках, каждого может задеть за живое, поэтому я и повесила её на стену, объяснила она. Понятно. Но парень отреагировал на неё уж больно необычно, как мне кажется. Даже если мне захочется, я не отрублю матери голову только потому, что она кошмарный человек, пробурчал Карл. Начальник отдела убийств задумался. Хорошо, Гордон. Когда парень позвонит в следующий раз, сообщи ему, что знаешь про фотографию с жертвой номер 2117. Скажи, что ты понимаешь его волнение. Попробуй его разговорить. Гордон с беспокойством посмотрел на него. Справится ли он с таким поручением? И ещё, Гордон, продолжил начальник отдела. Сходи к и позови сюда Асада. Или Заида Аль-Асади, если он теперь предпочитает называть себя так. И мне кажется, не надо рассказывать ему про парня и это число. Сделайте это потом. У него и так уже достаточно проблем, Верда? Карл. Карл кивнул и вспомнил, как этот появился у него в подвале больше 10 лет тому назад. Назвал себя Хафисом аль-Асадом, сирийским мигрантом в зелёных резиновых перчатках и с ведром для мытья пола. Но в действительности он был, значит, Заидом аль-Асади, спецназовцем, офицером с знанием многих языков, иракцем, почти идеально владеющим датским языком. О, господи, каким же классным артистом он был. Они обернулись к двери, в которую вошёл Асад со своей кудрявой шевелюрой. Глаза его были усталыми, слопнувшимися сосудиками. Он кратко поздоровался с Маркусом Якобценом и поздравил его с новым назначением. Потом тяжело сел и выслушал Карла, который сообщил ему о том, что они уже рассказали начальнику. А теперь он может продолжить, если ему есть что сообщить. Асад откашлялся и закрыл глаза. И только когда Роза положила ему руку на плечо, он стал говорить. Ларс Бьорн все таки не смог в тот день встретиться с братом в тюрьме, как планировал. Это произошло лишь за два дня до казни. И когда он увидел его сидящего с заковаными за спиной руками и лицом, которое было невозможно узнать, то понял, что иракцы выкачали из него все силы. Ас как поднял глаза и посмотрел прямо на Карла. Переносица у него была сломана, один глаз изуродован. Повсюду на теле были видны садины и синяки. Ногти чёрные. Ларс был в шоке, и мне разрешили говорить по-датски, поэтому он не мог сразу посвятить Еса в свой план. Но почему-то им дали больше 10 минут, и охранники вдруг ушли. По-видимому, таким был приказ. Ларс говорил, что Ес почти никак не отреагировал, выслушав его план. В какой-то момент Ларс решил, что Ес скорее умрёт, чем согласится предать миссию ООН. Но он вдруг расплакался. Это был конченный человек. Вот этого я понять не могу, сказал Карл. В чём проблема? После того, как его отпустили бы, он рассказал бы прессе, что действовал по принуждению. Он был солдат Карл, и тебе его не понять. Он был бы опозорен, понимаешь? В его мире. Нет. Ни хрена не понимаю. Он знал, что иракцы объявят его опровержение ложью. Скажут, что силы вырвали у него правду. Вот и всё. И этого уже не изменишь. Но он же согласился с планом. Так что же произошло на самом деле? Асад наклонился вперёд, словно у него скрутило живот, и продолжил